Глава вторая Виктор лежал на больничной койке с перевязанной головой. Глаза были плотно закрыты, лицо бледное, обветренное, заросшее пятидневной щетиной. «Вить! витя позвала она негромким голосом. Оля остановилась в ногах у бывшего мужа, переложила пакет с апельсинами и морковным соком из одной руки в другую, Пакет громко зашуршал. Вики у Вити нервно дёрнулись и глаза открылись. «О, кто пришёл?» Его спёкшиеся губы поползли в бок Видимо, он пытался улыбнуться. «Посмотри, полюбуйся на дело рук своих. И это... Я не хочу тебя видеть, поняла? Никогда! Уходи!» Оля вздрогнула, но почти не удивилась, потому что только час прошел, как она покинула кабинет следователя, где тот задавал ей такие вопросы. Она не знала, как на них реагировать, поэтому среагировала закономерно и неучтиво, конечно. «Вы с ума сошли?» — спросила она, округлив глаза на следователя. Тот сразу оскорбился, надулся мыльным пузырем, начал крутить гелевую ручку. «Думаете, гражданочка, что говорите?» — попенял он ей. ну вы же не думаете, обвиняя меня в организации нападения на моего мужа?» — воскликнула она. «Кому только в голову могло прийти такое?» «Вашему мужу и пришло», — пожал следователь толстыми плечищами. «Вот у меня его заявление» где черным по белому написано, что вследствие дикой сцены, устроенной ему вами, он всерьез опасается за свою жизнь. Посмотрите, каким числом датировано. Пять дней назад писал «Сволочь», — удивленно отозвалась Оля, сверив дату по часам, и... И тем же вечером он подвергся жестокому избиению. как результат сотрясение мозга, множественные ушибы и царапины. «Жить будет?» — неловко пошутила она и тут же погасила улыбку, нарвавшись на злобный взгляд следователя. «Жить-то будут все. Вопрос как? Он может всю жизнь оставшуюся промучиться головными болями, а вы?» — он многозначительно затих. Тут же обнаружил, что испачкал гелем все пальцы и принялся вытирать их носовым платком, грязным. «А я?» — Оля оторвала взгляд от его неряшливых манипуляций. «И вы будете маяться головными болями, только иного свойства», молвил следователь, засовывая грязный носовой платок в карман штанов. «То есть...» «Останетесь или нет, вы на свободе. Если останетесь, то на каких условиях? И устроят ли эти условия стороны?» «Какие стороны?» Оля скорее угадала, чем почувствовала, как у нее распахивается рот от дикого изумления. Тут же подумала, что это может быть некрасиво, и прижала к губам ладошку. «Стороны истца!» И ответчика. Он радужно улыбнулся. «И почему они все время радуются чужому горю?» — мелькнуло у нее в голове. «Почему следователя, к примеру, не печалит, что она вот нарвалась на мерзавца, с которым прожила несколько лет, что эта сволота теперь пытается мстить ей мерзко и мелко? Нарвался на хулиганов и решил отыграться на ней, так сказать всю свою бесполезную, беспомощную ярость. Или он в самом деле считает, что это она организовала нападение на него? Идиот! Она, между прочим, быстро пришла в себя от потрясения, устроенного ей Витькой и его пассией. Ушла с головой в работу, тем более конец года. Запланировала поездку на весну, куда пока не решила, но запланировала же. Зачем ей кого-то бить по башке? «Зачем кого-то просить бить по этой самой башке?» «Не вижу смысла марать руки о то, в чем не нуждаюсь», — выкатила она обиженно нижнюю губу. «Ну как же, Ольга Ивановна, полны те. Вы пребывали в таком неистовстве, когда застали вашего мужа дома с любовницей?» Противно хихикнул следователь. Чего он снова радуется-то, а? Вы орали, как сумасшедшие, били о стены посуду, крушили все вокруг и сбили и его торшером. Это был не торшер, а маленький, она раздвинула ладошки на пятнадцать сантиметров, прикроватный светильник. А вы бы обрадовались, застав жену дома голышом с голым мужиком? «Вам бы это понравилось?» Он крякнул и промолчал, снова достал свой мерзкий носовой платок и начал мусолить им грязные пальцы. «Вот видите!» — подхватила она. «Думаю, что и табельное оружие пошло бы в ход. Случись у вас подобное». А может, и правда случалось, потому что его толстые дряблые щеки вдруг побагровели. Он привстал с места, схватил Олю Заворотник ее милой норковой курточки притянул к себе и зашипел зашипел обдавая ее несвежим дыханием ты чего сучка о себе возомнила а ты чего думаешь что раз в такой элитной конторе служишь, то можешь себе все позволить да я тебя я тебя на пальцев На нары отправлю. — Вместе с тобой! — воскликнула она. — Я вот сейчас в службу собственной безопасности позвоню и устрою тебе хам такое! Из него будто воздух выпустили, ткнув в бок тонкой спицей. Он сдулся как-то разом весь, уронил свое колышащееся жиром тело на стул, опустил голову и замолчал. — И че ты им скажешь? «Овца!» — прошептал он минуты через три и уставил на нее остекленевшие глаза. «Скажу, что надо!» — отрезала она и поднялась со стула, отряхнула курточку, поправила воротник. О превышении полномочий, о домогательстве, надругательстве и много чего еще. А еще о презумпции невиновности напомню. Знаешь, что это такое, а? Сука. Выдавил он. «Теперь я не я буду, но тебе сидеть, сука! Пошла вон!» Она ушла вроде бы и непобежденной, а зареветь тут же захотелось. Оля села в свою машину и минут пять сидела, тупо наблюдая, как дворники разгоняют летящее на ветровое стекло снег. Потом решила позвонить Герке. что — зашипел он. — Что ты сказала? — Что слышал? — вяло огрызнулась Оля. — Повтори! — тут же потребовал дружище, только без соплей. Она повторила с чувством, с толком, с расстановкой. И когда закончила, Гера выдохнул. «Убью, — Убью, падло Которую? — попыталась она пошутить. — Витьку или этого жердяя? — Обоих. И отключился. А Оля потом весь вечер металась по дому в тревоге за него. Не наделал бы глупостей, и телефон отключил. И Люське, это-то чего нет дома? Как не нужна, вот она, с печеницем, с пирожком, с тортиком топчется на пороге. Как нужна, с собаками не сыщешь. Так и бродила часа полтора по комнатам, сильно волнуясь за Герку и мимоходом коря себя за нездержанность. Вот сдержалась бы в тот момент, и ничего такого бы не было ни Витькиной разбитой башки, ни отвратительного следователя. Хотя Витькина башка здесь совсем ни при чем. Не она ему ее пробила, она ему посадила пару синяков на спине и плече и сильно надеется, что растеребила черствую душу, выставив вон из дома. Это он кому-то еще успел насолить, расподвергся нападению. Что же, она теперь каждый его шаг стеречь должна? Караулить, чтобы с его головы редкие волосы не разлетались. Она с ним разводится, всё Оля подошла к окошку в кухне и прильнула к стеклу. На улице вьюжила. Свет от фонарей еле угадывался. И народу не было никого ни перед домом, ни в скверике. А там каток залили, хороший лед, ровный. Она еще собиралась в выходные покататься на коньках. Теперь ни до чего. Теперь ей надо осторожничать и все время заботиться об этом, как его, алиби. Вот, ты теперь постоянно должна быть на виду. Двое минимум, а лучше трое должны все время видеть тебя и знать, что ты делаешь. Шипел ей в спину следователь, когда она от него выходила. Не будет алиби. «Любую пакость на тебя повешу, так и знай!» И ей вдруг сделалось страшно. А что, если в эту самую минуту кто-то где-то на окраине города или на краю земли погиб? Что тогда будет с ней? В этой беде ее обвинят? «Здрасте!» Оля широко и приветливо улыбнулась пожилой супружеской паре, до этом открывшей ей свою дверь. «Вы меня, ради бога, извините?» «Ничего, ничего, Олечка!» Улыбнулся ей в ответ пожилой мужчина. Кажется, его звали Егор Иванович. «Тебе чего не спится то «Да вот, собралась к завтраку пирогов поставить, а дрожжи сегодня забыла в магазине купить». Изложила она тщательно продуманную ложь. «У вас не найдется немного? Не выручите?» «Сейчас!» Кивнул ей Егор Иванович и, пропустив мимо ушей предостерегающее шипение пожилой супруги, скрылся в недрах квартиры. Супруга, кажется, ее звали Ирина Васильевна, продолжала стоять возле приоткрытой двери и рассматривать Олю в упор. «Непохожая!» — изрекла она разочарованно через минуту и вздохнула. «На кого?» — Оля продолжала улыбаться — так, что за ушами покалывала. — Не похоже, чтобы ты пила, Оля. — А кто вам сказал? — Изумилась она вполне искренне, хотя прекрасно знала, кто. — Я вообще не пью. — А перегаром давить сейчас пахло? Ирина Васильевна ткнула указательным перстом в бетонный пол лестничной площадки. — Когда Витя от тебя уходил? Пахло же? «Ну, да, в тот день мы с Людмилой, вернее, накануне. Сами же знаете, что случилось». «Говорите, люди добрые, говорите с ней, долго, пространно, обо всем, обо всем, чтобы было у нее это чертово алиби на ту минуту, когда в городе вдруг что-то где-то случится». Это, конечно, было сумасшествием, и она это прекрасно понимала. Но это было спасительным сумасшествием. «Мы не знаем!» Ирина Васильевна широко распахнула глаза, взгляд ее поплыл от предвкушения. Она тут же приветливо распахнула дверь. И, двинув Егора Ивановича, принесшего пакетик сухих дрожжей, локтем в бок, проворчала. «Чего через порог передаешь? Нельзя! Примета плохая! Заходи, Оля!» Негоже соседку на пороге держать. Оля вошла в тесную прихожую, освещаемую старомодным бра возле зеркала. Отказалась от предложенных стоптанных тапочек, перепугавшись, что тогда на всю жизнь пропахнет нафталином. — Я в домашних, они чистые, — пояснила она и пошла за супругами в комнату. Там тоже было полутемно. Под потолком висела красивая тяжелая хрустальная люстра, но лампочка была вкручена только одна и такая слабенькая, что рассмотреть, что там в дальнем углу комнаты находится, Оля не сумела даже при стопроцентном своем зрении. «Присядь, Оля, поговорим», — почти приказным тоном потребовала Ирина Васильевна. Оля послушно опустилась на краешек продавленного креслица, с деревянными подлокотниками, уставилась на супругов, занявших разложенный ко сну диван. Оля мельком окинула глазами их постель, и тут же ей сделалось грустно. Две подушки возлежали далеко друг от друга. Два одеяла, сложены аккуратными прямоугольниками. Вот так, вроде и рядом, а врозь. «Расскажи, во-первых...» «Почему вы с этой профурой напились?» Снова жестко потребовала Ирина Васильевна. «Мы всегда считали тебя, женщиной серьезной, обстоятельной, семью вашу образцовой, немного похожей на нашу в молодости. И тут вдруг за стеной вопли, крики, грохот такой, что хоть полицию вызывай». «Наверное, надо было вызвать», — промямлила Оля. Ей было неуютно в доме этих людей, где неприятно пахло кислым хлебом, луковой шелухой и лекарствами. Неприятно было сидеть перед ними на вытяжку и тешить их любопытство. И еще более неприятно было от мысли, что она сейчас их просто-напросто использует. Она ведь не за сочувствием к ним пришла, и уж тем более не за дрожжами, их у нее в доме полно. Она к ним пришла за алиби, черт бы его побрал, которое может понадобиться, если вдруг чего, и которым она может ткнуть в отвратительную жирную физиономию следователя, вознамерившегося во что бы то ни стало, наказать ее, все равно за что. Не соседское это дело, Оля, полицию вызывать. «Думали, дело молодое, поругались, помиритесь. Кто ж знал, что все у вас так серьезно?» «Серьезнее не бывает», — подтвердила она кивком и чуть привстала. «Наверное, мне пора». «Сиди!» — звонко выкрикнула Ирина Васильевна, заставив Олю вздрогнуть. «Сиди и рассказывай, что же у вас там произошло-то?» почему такой грохот стоял почему витя ушел почему ты напилась я я застала его дома в постели с другой женщиной произнесла она едва слышно и я не сдержала себя начала ругаться и кажется уронила что то тяжелое и ее едва не стошнило прямо на аккуратно вычищенный старенький ковер супругов вот ведь И Герке рассказывала, и Люське, и многим, и своей многочисленной родни, чтобы они донесли информацию до остальных, и меньше потом было расспросов. И даже следователю толстому рассказывала почти в подробностях. Как вошла, как увидела, что говорила и что делала. Думала, что каждый следующий ее рассказ сможет притупить боль, выцедить отвращение по капле. Психологи советуют не замыкаться и проговаривать свою проблему как можно чаще, даже наедине с собой. Она ее и выговаривала. Еще час назад, блуждая по своим комнатам и пялись в занесенное снегом окно, спрашивала себя о том, почему все так сложилось, и сама же себе отвечала, какую из этого извлечь для себя пользу. И ничего, чувствовала себя вполне нормально, А сейчас вдруг под перекрестием взглядов пожилых супругов стало тошно. Почему? Может, потому что почувствовала, что пытается оправдаться? А за что, господи, за что? Пытается представить себя жертвой, а Витьку сволочью. Так это и так видно невооруженным глазом. «Я же тебе говорила!» Не поворачивая головы на мужа, Ирина Васильевна толкнула его коленом. «Я же тебе говорила, а ты не верил!» «Не верил, не верил!» — проворчал он. «Кто же от таких женщин гуляет-то? Только дураки! Вот и не верил!» «Да, тут я с тобой согласна!» — кивнула женщина, поняв его по-своему. «Витя не дурак! Видимо, просто не выдержал!» «Чего?» — Вот чего он не выдержал, — рассердился Егор Иванович. — Того, что жена красавица, что дом — полная чаша. — А был ты в том доме-то? — фыркнула она недоверчиво. — Красавица! Что с ее красотой делать-то? Дома надо было сидеть, а не работы своей работать допоздна. До мужести речь надо было, как вот я тебя в молодости... «Тоже кобель был еще тот!» Они уже не обращали на нее внимания, говорили между собой и для себя, и даже взгляды их сместились с Олиной, опущенной низко макушке, друг на друга. «Витя просто не выдержал!» Закончила короткие дебаты с мужем Ирина Васильевна, снова толкнув его коленом. «Красавица! Ты же видел?» На кого он ее променял? — Видел, — согласно кивнул он и удрученно качнул головой. И даже глазам своим не поверил. — Да! — со странным радостным клекотом воскликнула Ирина Васильевна. — Не красавица! Полненькая, невысокая, но зато, видимо, есть в ней что-то, чего нет вон в ней. Уюта, Вите захотелось, тепла. Вот он и привел эту пышечку. «Домой, домой-то зачем?» Шлепнул старыми натруженными ладонями себя по коленкам Егор иванович «Вот этого знать не могу!» Сдалась супруга и погладила его по колену, которая наверняка страдала артритом и которой он мог отбить, неосторожно расчувствовавшись. Оля решительно поднялась. Еще слово из их уст, и она точно не сдержится и обругает стариков. И плевать она хотела на алиби, о котором посоветовал ей ежедневно заботиться толстый следователь. Она молча прошла мимо них в прихожую, и единственное, в чем не смогла себе отказать, это громко хлопнуть дверью. Супруги вздрогнули, и замолчали, как по команде. «Тебе не кажется странным?» Медленно начала говорить Ирина Васильевна, уставив невидящий взгляд в темный зев коридора, что она дверью хлопнула. «Думаешь, обиделась?» Егор Иванович поднялся и потрусил в коридор, резво запер ее на все запоры, вернулся, снова сел рядышком. «Это как раз и не странно. Мы с тобой явно перестарались, и...» «Тебе не кажется странным ее визит, дорогой?» «Что-то ей от нас определенно было нужно». Она сжала губы морщинистой трубочкой. «Ну, оно же за дрожжами приходила, Ира!» Обрадовался Егор иванович Будто странное редкое слово подобрал к кроссворду, который он просто обожал. Что же здесь странного? Да, но она с нежностью потрепала его за щеку двумя пальчиками. Дрожжи она так и не взяла. И держу пари, пирогами тут и не пахнет.